Иоганн Себастьян чувствовал себя подготовленным к более самостоятельным деяниям. Жил он в окружении родных людей. Можно предполагать, что душой родственного окружения в Арнштаде была Регина Ведерман. К ней приезжала гостить племянница, дочь покойного Иоганна Михаэля Мария Барбара. Себастьян часто бывал у Регины и подружился... Марихен, своей сверстницей. Бахи умели справлять семейные праздники. Не обходилось, конечно, без музыки. Добрая половина родичей пела, другие музицировали либо плясали. Это были веселые дни. Как-то в Арнштадте объявился родной брат Себастьяна Иоганн Якоб, средний в семье покойного Амбросия. С детства непоседа он больше всего напоминал собой бахов, бродячих музыкантов. Времена теперь другие, и бродяжничать можно не только по дорогам Германии. Брат приехал повидаться и проститься с родней. По контракту со шведскими властями он отправляется на службу в армию короля Карла XII, габаистом гвардейского оркестра. Такая выдумка не в духе Себастьяна. Но если брат собрался, если не внемлет советом воли его? Устроили по этому поводу праздник. Иоганн Себастьян отозвался на него шуточным капричо на прощание с горячо любимым братом. 992. -й. Он знал немало подобных сочинений на свободные темы, в частности немецкого композитора и органиста XVII века Фройбергера. Ему были известны инструментальные пьесы французов Купермана и Ромо. В них содержались музыкальные изображения охот, пени птиц, сражений. В папках Нот Себастьяна лежали прилежно переписанные пьесы лейпцигского кантора, почтенного Юагана Кунау. К примеру, сонаты на библейские темы. Пройдут десятилетия, и венский классик Иозеф Гайден разовьет подобную программную музыку. Пятичасовое капричио Баха относится именно к такому жанру. В пьесе содержится увещевание братьев, пытающихся ласковыми словами, сопровождаемыми нежной мелодией, удержать любимого брата от путешествия. Но музыка и предостерегает. Следуют эпизоды, рисующие ужасные происшествия, которые могут приключиться в пути. В третьей части перед порывистым прощанием слышатся рыдания, венчают капричио, двойная фуга. Она чудно варьирует тему почтового рожка, объявляющего отъезд и эпизод прощания близких с путешественником. Капричо сыграно, вино выпито, и Якоб покинул Арнштадт. Предостережения шутливой музыки оказались вещами. Габаист испытал немалую горечь, сопровождая с гвардейским оркестром своего повелителя Карла XII в его постоянных походах. Судьба забросила Баха на Украину. После поражения, нанесенного шведом русскими войсками под Полтавой, в 1709 году габаист вместе с королем оказался плененным турками у Бендер. После освобождения он отставным музыкантом жил в Стокгольме. А старший брат Иоганн Христов. И он, по всей видимости, присутствовал на проводах якобы. Ведь в капричио не брат, а братья предостерегают отъезжающего дорогого гостя. Себастьян не обошел вниманием и старшего. Ему он тоже посвятил пьесу вежливую, почтительную, с улыбкой, почти педантичную в характере брата. Близилась осень 1705 года, и Уаган Себастьян по-прежнему прилежно выполнял свои обязанности органиста. Но равновесие его жизни в Варнштаде угрожала опасность. Влиятельные бюргеры, прихожане новой церкви, все чаще открыто выражали неодобрение вольностям, которыми по их мнению упрямый органист украшал, Богослужебную музыку.